Глава 11 Как я убил себя. Украин прищуривался от блеска утреннего солнца на мостовой, несущейся навстречу автострады. Когда за два часа до рассвета они украдкой через боковую дверь покидали дом Мавраноса, дождь барабанил по крыше, трахтел в водосточных трубах и шелестел в кронах деревьев. Но после того, как они позавтракали в кофейне на другом конце города и пешком вернулись оттуда на стоянку, Мавранос смачно посасывал зубочистку. В чистом небе сияло солнце, и лишь холодные на ощупь дверная ручка и стеклоподъемник напомнили Крайну о том, что еще не лето. Они ехали на грузовичке-универсале, который Мавранос купил с одной из штрафстоянок минувшей осенью, большом угловатом Сабурбане 1972 года с трещиной в лобовом стекле, шароченными шинами и выцветший ободранный пустынными ветрами краской. Автомобиль, подпрыгивая и скрипе катился по Ньюпорт-Фривой, но Мавранос легко справлялся одной рукой с большим рулевым колесом, а в другой держал банку Круз, завернутую в, как он говорил, маск-халат, вырезанный из пластикового пакета прямоугольный кусок с надписью coca кола Крейн, скорчившись на пассажирском сидении с высоко поднятыми коленями, потому что опустить ноги на пол не давали разбросанные книги, наборы торцевых ключей и всевозможная ветошь, Потягивал из пластикового стаканчика тепловатый кофе и пытался устроиться так, чтобы его поменьше подбрасывало от тряски машины. Мавранос забинтовал ему раненую ногу с мастерством старого бойскаута и заверил Крейна, что рана не загноится, но нога болела, в бедре дергала, а когда Крейн случайно стукнулся бедром о подлокотник кресла, то окружающий мир разом лишился всех своих красок, А Крейну пришлось уставиться в пол и некоторое время глубоко дышать, чтобы не упасть в обморок. На нем были старые джинсы Мавраноса, подвернутые снизу, как у мальчишки, потому что оказались длинны. Сейчас, прижавшись горячим лбом к холодному оконному стеклу, он понял, что очень давно не ездил по этой трассе. Он помнил просторные поливные поля стручковой фасоли и клубники, тянувшиеся по обеим сторонам. Но теперь на их месте громоздился авто-моллс, и торчали гигантские строения из бронзового стекла с надписями на крышах наподобие «Унисис» и «Ванг», и кучки сияющих новеньких банков, многоквартирных домов и отелей, изгрудившихся вокруг двухъярусного торгового центра, мрамор, стеклянные потолки и папоротники под названием «Южный берег Плаза». Они ехали по округу Ориндж, где уже не осталось апельсиновых деревьев, захваченному застройщиками, которые извели тут всяческую жизнь, хотя и наделили эти места огромной денежной стоимостью. Orange. Orange. Апельсин. По-английски. И надменность больших денег, которая по определению отторгала таких людей, как он и Арки, также же непреклонна, как отторгла фермеров. «Белые воротнички». Буркнул Мавранос, оторвав на мгновение взгляд от лежавшей впереди дороги. Отхлебнул пиво и продолжил. «Они, похоже, размножаются почкованием. Автострады по полсуток намертво стоят, и нельзя не заниматься зарядкой на свежем воздухе, ни есть рыбу, которую сам поймал в заливе. И никто из тех людей, которые станут разговаривать со мною или тобой...» «Не может позволить себе купить дом, потому что белые воротнички обстроили своими чертовыми штуками все старые холмы и каньоны. это обращал внимание, что вся эта публика ничего не производит? Средний класс. Или что-то продают, или крутят что-то на бирже, или что-то упаковывают, или что-то рекламируют, или чем-то спекулируют?» Крейн слабо улыбнулся в оконное стекло. «Арки, некоторые из них должны что-то делать». «Ну, наверное». Но так или иначе, это братья скоро всё заполонит. Эти воротнички, о которых я толкую, растут, размножаются за счёт всего остального, даже старых добрых земли и воды, будь они неладны. Справа на большой скорости пронеслась новенькая БМВ. «Сьюзан мертва», — неожиданно сказал Крейн. «Моя жена». Мавранос на мгновение повернул голову к нему, и его нога соскользнула с акселератора. когда? Рявкнул он. «Каким образом? Когда ты об этом узнал?» «Это случилось 13 недель тому назад. Помнишь, приезжала скорая помощь, и я сказал, что у неё обморок случился?» Хрейн допил кофе и кинул пустой стаканчик за спину. На самом деле она умерла. Фибрилляция, сердечный приступ. «Какие к чёрту 13 недель? Я...» «Ты видел не её и говорил не с нею. Это...» Я и сам не знаю, что это такое. Что-то вроде привидения. Я уже говорил тебе об этом, но только в эту ночь до меня дошло, что... что оно может иметь какое-то отношение ко всей этой картёжной пакости. Маврана смотнул головой и скорчил страшную рожу. Ты... ты уверен? Не могло быть такого, что ты набрался через край, и она ушла от тебя? Или чего-то ещё в этом роде? Арки, я... Крейн беспомощно всплеснул руками. «Я уверен». «Сейчас от часу не легче». Мавранас уставился на дорогу, но кадык его дергался, будто он глотал, а глаза заблестели. «Знаешь, Пога, лучше бы ты рассказал мне все по порядку». Крейн взял банку с пивом из руки Арки и сделал большой глоток. «Однажды утром она пила кофе», — начал он. Они оставили машину на большой стоянке западнее перса Бальбоа и теперь шли, удаляясь от грохота и пены прибоя по узкой, затененной кронами деревьев улочке, являвшейся местной Мейн-стрит. Нога Крейна болела, в раненом бедре дергала, и он несколько раз просил приостановиться лишь для того, чтобы перевести духа и немного постоять на здоровой ноге. Весенним утром на полуострове Бальбоа было тихо. По мокрому асфальту Бальбоа-бульвара, Шорша проносились автомобили, но у обочин имелись места, куда можно было припарковаться, а по тротуарам ходили, похоже, только местные жители, спешившие в булочные, куда их привлекал аромат горячего кофе, разносимый прохладным ветерком. «И где же вы их покупали, эти футы-ноты?» — осведомился Мавранос. Он брел по улице, засунув руки в карманы потрепанной джинсовой куртки. «Бодонаты!» — поправил Крейн. «Это слово выдумала моя сестрёнка. Донаты по-бальбуасски. Не здесь, на острове». «На острове». Фраза чем-то раздражала его, и ему не нравилась мысль о том, что он прямо сейчас находится рядом с огромной массой воды. Перед ним пролив, а позади океан. «Бойтесь смерти от воды», — сказал Мавранос. Крейн вскинул на него взгляд. «Что?» Это, знаешь ли, из бесплодной земли Т.С. Элиота. В самом начале, когда мадам Сазотри сгадает по картам Таро. Вот одноглазый торговец, а эту карту кладёт рубашкой, не глядя. Это его поклажа, что-то не вижу. Повешенного, бойтесь смерти от воды. Перевод Степанова. Крейн снова остановился и уставился на него. По тротуару шествовала большая чайка, а где-то наверху хрипло взвизгнула ещё одна. «Ты ещё и Элиота читаешь?» Мавранос вызывающе прищурился. «Я учусь. Может, я и не читал всех твоих знаменитостей, там просто или какого-нибудь Фитцджеральда. Зато раскопал в самых разнообразных книгах много всякой всячины, так или иначе связанной с моими поисками лечения. А если ты не видишь, что это имеет отношение и к твоим бедам, то...» «Нет же, нет, вижу. Ты потом расскажешь мне и о бесплодной земле, и об Элиоте. Просто нечасто доводится столкнуться с человеком, который ни с того ни с сего вдруг возьмет и выдаст цитату из Элиота». Мавранос пожал плечами. Припадая на ногу, Крейн вел Мавраноса по Мейн-стрит, мимо роскошного ресторана морских продуктов на противоположной стороне улицы, мимо причала, у которого серо-зеленая волна качала привязанные прогулочные лодки. Пристань парома находилась левее, за парком развлечений с аркадами, хиромантами, киосками мороженых бананов на палочке, но даже эта узкая полоса казалась фальшивой по сравнению с теми временами, когда он бывал здесь с Оззи и Дианой. Тогда здесь стояли кричащие пестрые фанерные лачуги, по грязным тротуарам слонялись хиппи и пьяницы, А теперь лестницы с бронзовыми перилами вели к ресторанам с открытыми верандами, где стояли зонтики. В аркадах мигали видеоигры, и отливавшая глянцем карусель крутилась под странную свинговую версию «Разве нам не весело?». Крейн ощущал себя здесь еще неуместнее, чем на автостраде. Один паром стоял у причала, и по его откинутой железной рампе, погромыхивая и скрипя, съезжали на мостовую три автомобиля. Второй находился примерно посередине пролива шириной в милю. Казалось, только паромы с выцветшими красно-белыми бортами и серыми досками палубы и остались в этих местах с тех времен, когда Крейну доводилось бывать здесь. Крейн поднялся на борт, и ему сразу же не понравилось ощущение шаткой палубы под ногами. «Бойтесь смерти от воды», — подумал он. Широкие деревянные скамьи оцерели после ночного дождя, И поэтому, вручив по монетке четвертаку девушке в желтом дождевике и с сумкой для мелочи на поясе, Краин и Мавранос встали в укромном месте. Тут машина заработала, паром плавно двинулся по спокойной воде, а они стояли и смотрели на медленно приближавшиеся пальмы, мачты яхт и приземистые строение острова Бальбоа. Мавранос отбросил назад спутавшиеся черные волосы и облокотился на борт. «Господи!» Ты только посмотри на рыбу. Вот окунь, макрель, и будь я проклят, если это не песчаная акула. Тут выстрели, не глядя из дробовика в воду, и сразу подобьёшь дюжину». Краин тоже взглянул в воду и увидел близко к поверхности множество нечётких силуэтов. «Отчим поручился бы, что ночью будет очень яркий Сатурн», — негромко сказал он, — «и что все луны пройдут позади него». Они сошли с парома на пристани острова и пошли на восток по широкому Приморскому променаду, между дорогими домами без дворов слева и коротким наклонным пляжем, отороченным частными причалами справа. Крейн, хоть и бледный, с лицом покрытым потом, хромал довольно бодро. С севера и запада снова наползали темные тучи, резко контрастируя с проглядывавшими голубыми участками неба. Крейн посмотрел вверх и увидел кружащих в высоте и освещенных солнцем чаек, казавшихся на фоне черных облаков ослепительно белыми. В южном конце Марин-стрит из песчаного склона торчала толстая труба, уходившая на несколько метров в высоту. «Осторожно!» — предупреждал плакат над нею. «Выход ливневой канализации». «Снова вода», — подумал Крейн, — «и опасности». «Отсюда налево!» — нервно сказал он. Впереди будет рынок. Овощи, хлеб. Сюда-то мы и приезжали за донатами. Старый рынок, ещё с двадцатых годов. Подожди меня здесь. Я мог бы тебе чем-нибудь помочь. Ты же на вид вылитый Чингисхан. Поверь, тебе лучше остаться. Ладно, Пого, но если старикан окажется здесь, постарайся запомнить всё, что он будет говорить. Эй, а ты не забыл, что я сегодня трезвый? Крейн поплелся дальше по улице. Его все еще освещало солнце, но он двигался навстречу темноте, сгустившиеся под нависшими на севере облаками. Вдоль тротуаров тянулись жмущиеся один к другому узкие домики. В это субботнее утро он видел только женщин, которые, стоя на коленях, ковырялись в игрушечных садиках, и мужчин, что-то делавших в своих гаражах с распахнутыми воротами под аккомпанемент визгливых ручных электроинструментов. Рынок теперь назывался не молочный рынок Ардена, как когда-то, а рынок Херши, в здании через дорогу, где прежде была аптека, теперь помещалось агентство недвижимости, но в целом дома выглядели так же, и он попытался прибавить шагу. «Скот, замри!» Незабываемый голос прозвучал всё так же властно, и Скотт автоматически повиновался. Он нерешительно повернул голову на звук голоса, и увидел высокую тощую фигуру в тени под навесом старого ресторана «Вилледж-Инн» в 20 футах от покрытой лужами улицы. «Ос?» «У меня в руке взведённый пистолет с разрывными пулями, нацеленный точно мне в сердце», — напряжённым голосом произнёс старик. «Кто твой приятель, которого ты оставил у воды?» «Это мой сосед. У него неприятности примерно того же сорта, что и у меня. Я...» Что за чёрт, грузовик, на котором ты разъезжаешь? Грузовик, тот, на котором мы приехали, это его машина, собурбан. Он покупает автомобили, которые распродаются штрафстоянок. Неважно, какую книгу ты читал, когда мы поехали забрать Диану. О, ну ты даёшь. Разве такие вещи упомнишь? Хотя эту книгу я как раз помню. Люди-монстры Эдгара Райса. Что ж, Он еще не сыграл следующую игру. Впрочем, она, вероятно, состоится на ближайшую Пасху. Старик вышел из тени, опираясь на алюминиевую палку с четырьмя ножками. Розовый череп прикрывали редкие, белые, как вата, волосы. Он был одет в мешковатый серый костюм с белой рубашкой и черным галстуком. Держа другую руку в правом боковом кармане пиджака, он медленно шел по мокрой мостовой к скоту «Чего ты хочешь от меня?» Перед единственным глазом Крейна всё расплылось от слёз. «А где же, как поживаешь?» «Христос! Я ошибся, я оказался глупым мальчишкой!» но разве так уж мало глупых мальчишек?» «Неужели ты не простишь меня даже сейчас, через 20 лет?» «Эта штука просто убивает меня, ведёшь себя как...» «Ты очень плохо выглядишь», — резко перебил его старик. «Пьёшь не в меру, да?» «А теперь, когда время уже ушло, разъезжаешь с каким-то чудаком на игрушечном грузовичке и пытаешься сообразить, как остановить дождь. Поганые дела!» Он оставил палку стоять на её четырёх ногах и, шагнув вперёд, обнял Крейна свободной рукой. «Я люблю тебя, мальчик, но ты, можно считать, мертвец!» Задушенно пробормотал он в воротник Крейна. «Ос, Христос свидетель, и я тебя люблю!» — ответил Крейн, поглаживая старика по узким плечам. — И пусть даже я мертвец, все равно очень рад увидеть тебя снова. Но послушай, объясни мне, что происходит. Каким образом я умудрился убить себя, сыграв в ту... в ту игру, будь она проклята? Оззи отступил и снова ухватился за резиновый набалдашник своей трости, а Крейн разглядел, насколько годы иссушили сильное некогда лицо. Стерли с него следы всех эмоций, кроме разве что тревоги и еще, пожалуй, остатков прежнего юмора. «Присвоение!» — сказал Ози «Этот тип, этот Рикки Лерой присвоил тебя, получил право на твое тело, нечто вроде надувного права. Черт возьми, сынок, я читал об этом и наводил справки после того, как потерял тебя. Я и до того знал немало о той опасности, которую несут карты. Всё это из той серии, когда заступил за черту и в яму провалился. По узкой улице пробирался автомобиль, и Крейн с Ози отступили на обочину. «Ты пока что остаёшься самим собой», — продолжал Ози. «Смотришь своими глазами, но после следующей игры на озере всё твоё перейдёт к нему, и он заполучит тебя, а также и всех остальных, кто взял деньги за присвоенную руку тогда». В серии игр 69 -го года. Все вы станете для Лероя чем-то вроде коллекции удалённых мобильных связанных в сеть телеустановок. Так что сынок не начинает читать по-настоящему длинных книг. Глаза старика увлажнились, он покачал головой и не думай, что я испытываю какое-то удовольствие, рассказывая тебе обо всём этом. Крейн стиснул кулаки, ощущая мышцы ладони и кончиками едва ощутимо зудящих пальцев. «Но... но неужели я ничего не могу сделать? Неужели всё кончено? Разве нельзя мне... ну хотя бы убить его?» Ози печально покачал головой. «Пойдём-ка туда, где остался твой друг. Нет, убить его ты не сможешь. Ты можешь убить одно из тел, в котором он находится, или даже два-три... Но у него обязательно найдётся хоть одно спрятанное где-нибудь в таком месте, о котором ты и не слышал никогда. Не то, что мог бы попасть туда. И кроме того, он уже начал убивать тебя, ослаблять твою душу для того, чтобы можно было её изгнать. Дионис взял тебя за горло, заставив удариться в пьянство. И все члены твоей семьи или любимые животные, которые у тебя могут быть, начнут умирать от всяких болезней, возникающих без видимых причин. «Рак, сердечные приступы...» «Сердечные приступы...» — повторил про себя Скотт. «Сердечные приступы...» Он шёл дальше, не сбившись со своего неуверенного шага. «Это произойдёт из-за меня?» — спросил он, стараясь говорить как можно спокойнее. Оззев скинул на него пронзительный взгляд. «Чёрт возьми! Очень жаль, что я ляпнул, не подумав...» «Конечно же, что-то такое уже случилось, да? И кто же?» «Моя жена. Она...» Он внезапно опустился на край тротуара. «Сердечный приступ». Его тело вдруг словно сделалось пустым. Он водил перед собой руками, словно пытался нащупать в темноте что-то такое, чего не видел и даже не представлял себе. «Болезни, возникающих без видимых причин». Вновь прозвучали в его памяти недавние слова Оззи, а потом его собственный голос. «Из-за меня?» «Вставай, Скотт!» Оззи поставил палку, протянул руку и встряхнул Крейна за плечо, и Скотт медленно поднялся, даже не скривившись от боли, когда оперся на раненую ногу. «Это... твоей вины тут не больше, чем если бы вы попали в аварию, когда ты был за рулем, и она умерла бы». «Но твой дружок Хиппи поступит разумно. Ему лучше было бы впредь общаться с тобою по телефону», — добавил Ози. Крейн, моргая, посмотрел по сторонам. Ничего не изменилось. Люди, шедшие мимо магазинов по тротуарам, так и шли себе. Но ему почудился какой-то звон в воздухе и трепет мостовой под ногами, как будто только вот сейчас что-то случилось. «Из-за меня». Крейн и старик медленно побрели дальше по тротуару. «Мой дружок Хиппи», — рассеянно произнёс Крейн и зевнул. Но ну, что касается моего дружка Хиппи, то для него уже поздновато. Рак у него уже есть. Появился ещё до того, как он нашёл меня». Крейн вдруг почувствовал, что очень устал. Он совсем не спал минувшей ночью. Но его подташнивало, сердце отчаянно колотилось, и лоб был холодным от испарины. Мне даже страшно подумать о том, как он ест через свои усы. Оззи смотрел вперёд. Крейн проследил за его взглядом и увидел Маврана, соседевшего на кирпичном парапете клумбы. «Да, то ещё зрелище!» Механически отозвался Крейн. Он помахал рукой, и Мавранас поднялся с места и направился к ним. «Говоришь, он нашёл тебя?» Сказал Оззи. «А зачем ты ему понадобился?» Чтобы говорить, нужно было приложить усилие. Он думает, что я приведу его в те места, где обретается случайность. Крейн приостановился, чтобы попытаться глубоко вдохнуть. И он смог бы обхитрить случайность и заставить ее убрать из него рак. Уззи, хоть и продолжал хмуриться, негромко рассмеялся. «Неплохо, неплохо. Вроде как поднять ставку до предела» а потом сбросить все пять карт и прикупить новые. Глупо и безнадежно, но стиль мне нравится. Старик по-прежнему держал руку в кармане пиджака. «Почему бы тебе не объяснить ему насчет моего пистолета, а?»